В тот воскресный день каждый житель Делейна хотя бы раз в тревоге взглянул на север. Все соглашались, что надвигается невиданная буря. Тучи сделались тускло-серыми, цвета волчьего меха. Стало теплее, и впервые за долгое время начали таять сосульки на крышах. Но сторожилы говорили, что их не одурачишь. Вскоре опять похолодает, и часа через два, самое большее через четыре, «Пойдет снег, и он будет идти, — говорили они, — не день и не два». В три часа те фермеры, которым пока удавалось сберечь свое добро и фермы, начали загонять скотину в сараи. Коровы недовольно мычали. Им первый раз за всю долгую зиму удалось извлечь из-под подтаявшего снега прошлогоднюю траву. Постаревший, но еще бодрый в свои семьдесят Иосиф — распорядился загнать в конюшню королевских лошадей. Женщины, то и дело поглядывая на небо, спешили высушить белье на свежем ветру. Но белье не сохло. Воздух был слишком влажным. Все нервничали. И люди, и животные. Пивные были закрыты. Долгий опыт научил их владельцев, что при падении барометра посетители становятся раздражительны и дрочливы. Делейн. Ждал бури.